Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по шестидесяти лет жизни? Зачем Зарницын допустил себе умереть с голоду, имея у себя шестьдесят лет впереди? И каждый показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит. «Мы работаем, как валы, мы трудимся, мы голодны, как собаки и бедны».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 Будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня до открытия нового света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад. Не в новом свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видан его, и в сущности не знал, что он открыл. Дело в жизни...